Глава третья. Опасности чувства вины. Мы уже рассматривали психологические минусы вины, но когда это чувство становится невротическим или делается частью личности, оно начинает быть по-настоящему опасным. Критичность к объективной реальности снижается, и человек начинает воспринимать весь окружающий мир только через призму вины. Это сильно угнетает и делает его несчастным. Чем опасны чувства вины? Формируется привычка игнорировать свои потребности. Затем она постепенно превращается в запрет на их удовлетворение, но потребности от этого никуда не деваются. И получается, что каждый раз, когда человек пытается удовлетворить свою потребность, он испытывает внутренний конфликт. Может, не может, имеет право, не имеет. Если не удовлетворил, то плохо физически, а если удовлетворил, то вина — и или стыд. Постоянное решение о таких дилемм приводит человека к хроническому стрессу и возможным проявлениям психосоматических реакций. Очень характерный пример для иллюстрации этой опасности — женщина, которая боится стать плохой матерью и испытывает чувство вины каждый раз, когда уделяет внимание себе. Одна моя клиентка, мама двоих детей, рассказывала, что за пять лет материнства Настолько привыкла не уделять время себе, что начала испытывать вину, даже когда шла мыться или в туалет. Это как будто какой-то голос в голове и хидно говорил. Опять пытаешься от них избавиться? Ну что ты за мать? И в один момент я вообще потеряла ощущение реальности. Мне действительно казалось, что бросать детей на время гигиенических процедур плохо, я должна их брать с собой. Слава богу, что мой организм никак не принимал этот факт. Мне всё время хотелось сбежать от них куда-нибудь подальше, что порождало ещё большее чувство вины. Это был замкнутый изматывающий круг. И тут я поняла, что всё должно быть как-то по-другому. Злость, сопровождающая чувство вины, обычно направлена внутрь человека. Она возникает от того, что человек чувствует несоответствие ожиданиям другого. Эта злость плохо осознаётся и находится глубоко внутри вызывая внутреннее напряжение и постоянную тревогу. Например, начальник, который не даёт обещанный отпуск и обвиняет в том, что вы покидаете рабочее место во время обвала. Вы чувствуете, что не оправдали его ожиданий и явно упадёте в его глазах, если будете настаивать на своём. Вместо злости на то, что он нарушает договорённости, возникает злость на самого себя за свою потребность в отдыхе. Вы начинаете сомневаться в том, что имеете право на отпуск в таких условиях. Так закрадывается чувство вины. Также злость может возникать как реакция защиты от обвинителя при связке обида, вина. Человек, который обижается, давит на чувство вины, и это воспринимается как манипуляция, вызывая гнев. Гнев, в свою очередь, подавляется, так как страшно потерять эти отношения или испортить мнение о себе. Эта злость разрушает человека и сами отношения. Мать, которая хочет внимания подорошего сына, обижается, когда он идёт на свидание, обзывая его неблагодарным и невнимательным. И сын, хотя уже взрослый, боится потерять с ней отношения, испытывает вину и стыд, подавляет злость и желание отстаивать свои границы и вынужден провести вечер с матерью и не пойти на свидание. Желание сохранить контакт с окружением без понимания, как это сделать конструктивно. От этого возникает много тревоги, беспокойства и внутреннего напряжения. Обычно именно этот приём и использует манипулятор и вызывает чувство вины. Обвиняя и шантажируя возможностью общения, манипулятор вынуждает нарушать свои границы и действовать, исходя из его интересов. Это не добавляет очков в самооценку, И постепенно создаётся зависимость от мнения окружающих. Это можно наблюдать на вышеописанном примере, где мать создаёт манипулятивное отношение. Пока сын хочет их сохранить, он будет каждый раз испытывать вину в ответ на её манипуляции. По-другому, мать не умеет удовлетворять свою потребность в общении с ним. Не выйдя из манипуляции, сын не сможет начать отстаивать свои границы. Но так он рискует потерять с ней отношения и будет считать себя плохим сыном. Самая главная опасность вины это постепенное разрушение у человека положительного образа себя, собственного я. Так бывает у взрослых, которые живут с этим чувством достаточно долго. У ребёнка же, если чувство вины сопровождает его с раннего детства, образ я выстраивается уже искажённым. Яркая иллюстрация пример Татьяны. Постоянно чувствуя себя виноватой, Она начинает хуже к себе относиться. По сути, окружение, обвиняя, диктует ребёнку тот образ, который оно хочет видеть, то есть ребёнок должен быть послушным, хорошо относиться к другим, не отстаивать свои права. Но это вступает в конфликт с собственными интересами ребёнка, с его границами и потребностями. Ребёнок сам плохо понимает, кто он на самом деле и на что имеет право. И естественно, что малыш будет прислушиваться к окружению, я ориентироваться на тот образ, который ему диктуют. Постепенно приняв его за эталон, который гарантирует хорошие отношения к нему, ребёнок будет отчаянно стремиться ему соответствовать, не думая о собственных желаниях или стесняясь их. Если у него плохо получается сдерживать свои потребности или не получается вовсе, то разочарование в себе будет всё время. Эти эмоции очень сильны. Злость на себя за невозможность быть таким, каким тебя хотят видеть, страх, что перестанут общаться, тревога и безысходность от того, что непонятно, как всё исправить. Частые последствия избыточного чувства вины в воспитании, ненависть к себе, потому что не так хорош умён, заботлив, терпелив, как должен быть, мучение от собственного несовершенства и наказание себя как способ искупить свои ошибки. Откажись от удовольствий, думая о других, а потом уж о себе. Я не заслуживаю хорошего отношения к себе. Пример Татьяны в самом начале раздела как раз иллюстрирует все эти опасности. Её состояние вины в детстве было хроническим, и это настолько стало для неё естественным, что она защищала мать, а не себя, рассказывая про детство. К сожалению, самостоятельной работы с чувством вины, которую я привожу ниже, тут не обойтись. И требуется глубокая и долгая психотерапевтическая работа, направленная на восстановление целостности образа "я" и личностных границ, а также на формирование уверенности в себе и своей ценности. Отдельная часть работы обучение навыкам адекватных способов общения с окружением, основанных не на чувстве вины. Наша с Татьяной работа длилась несколько лет, в ходе чего женщина стала чувствовать себя более уверенной и свободной. Она разрешила себе думать о своих желаниях и потребностях и научилась их удовлетворять, не ощущая вины. В стрессовых ситуациях это чувство пока по-прежнему возвращалось к ней и выбивало её на некоторое время из колеи. Однако она достаточно быстро научилась справляться с ним. Регресс в стрессовых ситуациях совершенно нормальная реакция, которая не должна вас смущать. У них человек практически всегда возвращается к базовым сценариям. Задача развития стрессоустойчивости заключается как раз в том, чтобы не теряться, когда такое случается, и как можно быстрее вернуться к наработанным компенсаторным механизмам. Дорогие мои читатели, которые испытывают похожие симптомы глубокого чувства вины. Не отчаивайтесь и верьте в себя и своё окружение. Как только вы разрешите себе стать кем-то ценным, имеющим возможность открыто говорить о себе и своих желаниях, мир вокруг вас достаточно быстро откликнется и начнет помогать. Так же произошло и с Татьяной. Ее супруг, увидев в ней эту силу и желание быть самой собой, снова стал относиться к ней с уважением. Важно отметить, что люди с развитым чувством вины действительно часто вызывают у окружения неосознаваемое желание нападать и обижать. Возможно, это связано с биологическими установками, может быть, с психологией жертвы. Но этот факт я в своей практике отмечаю достаточно часто. Поэтому один из важнейших шагов работы с глубоким чувством вины это выход из сопутствующего состояния жертвы. Упражнение. Первое. Проанализируйте ваше чувство вины. Насколько оно разрушительно для вас? Второе. Как быстро вы можете восстановиться после него? Третье. Придумайте свои способы поддержать себя. Когда вы сталкиваетесь с манипуляторами, которые вызывают у вас неоправданное чувство вины,